Ее слова. Она пришла. Тихо спросил я тетушку Лулу, когда зашел в дом. Лула заваривала чай. Отнеси ей. Я взял чашку из ее рук. Злится? Плачет. Посмотрела мне в глаза тетушка. Я опустил взгляд. Да, с ней нелегко. Она невозможная. Но в то же время она невероятная. У нее огромное сердце. И оно полностью заполнено любовью к тебе. «Я знаю», — ответил я, не поднимая глаз. «Тогда почему же доводишь ее до слез?» Потому что не мог ответить ей взаимностью. Я вошел в нашу комнату. Айрин сидела на полу, положив руки на край кровати, а на них голову. «Тетушка заварила тебе чай». Она даже не повернулась на мой голос. И в голове ее было тихо. «Пахнет вкусно». «Мятой гвоздикой и лимоном?» Так пахли васильки, цветы которых были ее глаза. Так пахла она в нашу первую встречу. «Медом!» — улыбнулся я. Присел на корточки возле нее и поставил чашку рядом. Айрин повернулась и уткнулась заплаканным лицом мне в грудь. «Я думала, что ты не обидишь меня, потому что знаешь, насколько это больно. Но ты сделал хуже!» Ты отказался принимать мою любовь. Ее мысли беспорядочно прыгали. Вселенная накажет тебя за твое предательство. Она обвила мою шею. Я был готов принять любое наказание, лишь бы она не страдала. «Айрин, я буду любить тебя так, как умею. Я буду учиться любить тебя так, как ты этого заслуживаешь. А я люблю тебя так, черт возьми, как никто никогда не полюбит!» Громко и отчетливо выкрикнула Айрин. Я замер, прижимая ее к себе. Потом прислушался. В ее голове не было ни одной мысли. Точнее, я их не слышал. «Айрин!» Я медленно поднялся, высвободился из объятий и отошел на пару шагов от нее. «Отстань!» Строго и так же громко сказала она. «Ты...» Ее глаза округлились. Она сама только сейчас поняла, что говорит, а не думает. Айрин поднесла ладонь к своим искусанным губам, все еще смотря прямо мне в глаза. Я... Удивление на ее лице сменилось испугом. По ее щекам катились слезы. Одна за другой. Айрин закрыла лицо ладонями. «Ты меня слышишь?» прошептала она. Я смотрел на нее и ничего не мог ответить потому что был застигнут эмоциями врасплох. Меня встряхивало от внезапного озарения. «Вот она, твоя родственная душа, перед тобой!» «Это... это чудо!» Арин бросилась мне на шею. Я обнял ее одной рукой, второй приглаживал растрепанные в разные стороны локоны. А мысли?» Арина отстранилась, пристально глядя на меня. Ее глаза стали насыщенно синими как будто северное сияние озарило небо. Я отрицательно помотал головой. «Видишь, что любовь к тебе сделала со мной?» Она говорила так, будто никогда не была не мой. А я слышал ее так, будто всегда слышал этот голос. «Посмейся, пожалуйста», — попросил я. Она рассмеялась, отпрянула от меня и закружилась, хлопая в ладоши. Потом присела и расплакалась, отхватив коленки руками а потом подскочила и обессиленно рухнула в мои объятия. «Я говорю и смеюсь!» А я не мог насладиться этим смехом, с любовью смотря на нее. Она трогала свои губы, кричала во весь голос, смеялась, целовала меня, плакала, а потом выдохлась и опустилась на кровать. Я прилег рядом. Она медленно и тихо подвинулась ближе, положив голову мне на грудь. «Теперь ты не слышишь мои мысли?» Я слышал только ее учащенное дыхание и громкое сердцебиение. «Не слышу», — ответил я. «То есть, это значит, что я твоя родственная душа?»